Событие тридцать восьмое. Анри Бенни со скрежетом задвинул засов на двери своего магазина и облегченно вздохнул: «Все. Сегодня он продал последнюю коробочку с игрой в пятнадцать. Даже не так. Последнюю он продал еще позавчера, а эти два дня только ждал тех, кто сможет все-таки поменять местами квадратики с цифрами четырнадцать и пятнадцать. Ну и тех, кто на не просверленной коробочке... Просто соберет цифры по порядку из произвольного положения. Сегодня таких было двое. Первым пришел сразу к открытию толстенький кондитер. От него так пахло корицей, что усомниться в его профессии было невозможно. Корица не дешевая вещь, чтобы просто себя ею посыпать. У месье Коню так звали т о л с т я ч к а ничего не получилось. Он приходил на этой неделе уже второй раз. Первый раз тоже закончился неудачей. Такое бывало. Существовали комбинации почти нерешаемые, а у кондитера еще и с головой видно были проблемы. Андрей у с п о к а и в а ю щ е похлопал сладко пахнущего человечка по плечу и предупредил: "Завтра я работаю последний день. Ты ведь видел объявление на двери". "Я приду завтра еще попробую. Дома у меня ведь получается". Чуть не плакал кондитер. "Завтра непременно получится, месье коню". Второй посетитель пришел под вечер и быстро переставляя фишки легко добился желаемого. Анри проверил коробочку. В первое время попадались хитрецы, которые пытались замазать просверленное отверстие. На одно такое жульничество Бенни чуть не купился. Но уж больно с н о р о в и с т о двигал фишками посетитель. Анри еще раз внимательно осмотрел крышку игры и даже п о к о р я б а л ее ногтем. Что ж, заделано было очень профессионально. пришлось вызывать стрельца, который и проводил мастера до банка в взаимопомощь. Почему просто не пересчитать ребра и не выбросить на улицу? Все просто. Если человек смог сделать такое, то к нему нужно присмотреться. Вдруг он окажется полезен для князя Пожарского. Того хитреца, кстати, уговорили перебраться в Пурецкую волость и наладить там производство изобретенного им клея. После завтра они вместе и отправляются. Но с последним посетителем все было в порядке. Анри выдал молодому человеку я в н о д в о р я н и н у рубль с портретом российского императора и вежливо проводил его до двери. Все. Завтра после обеда у него венчание в церкви Сен-Жерве, освященной в честь мучеников Гервасия и Протасия. Этот храм строили в квартале Маре больше ста лет, а закончил совсем недавно Соломон де Брос. Самый известный архитектор Парижа. Он, между прочим, тоже едет послезавтра в Вершилово. Письмо с приглашением от князя Пожарского ему передали уже давно. Но Метер согласился на переезд только после окончания работы над храмом. Со своей невестой Анри познакомился просто. Она подметала улицу перед его магазином. На это зрелище пришло посмотреть половина Парижа. Улицу напротив его дома замостили на следующий день после того, как Анри Бенни выбрал место для магазина. Таких замощенных дорог в Париже и не было почти. Одна у б а н к а взаимопомощь, вторая напротив таверны, что открыли тоже русские. Таверна называлась Пурецкая волость и подавали там пельмени, шашлык, борщ и другие блюда русской кухни. А в пристройке к таверне был небольшой магазинчик. что торговал различными соусами, в том числе и знаменитым д е к а р т е з о м Девушку наняли в банке, и в ее работу входило как раз подметание улиц у этих трех кусочков Вершилова в Париже. Надо сказать, что десяток русских стрельцов довольно быстро объяснил соседям, что выплёскивать содержимое ночных горшков на мостовую – это очень опасное занятие. Чаще всего оно заканчивалось собиранием из порожнений. хозяевами этих испорожений н и размазыванием себе по лицу, реже, гораздо реже, сломанными руками. Без помощи рук выплескивать содержимое горшков не просто. Тем не менее, Анастейс каждое утро под м е т а л а м о с т о в у ю ветром наносила мусор, да и дожди приносили с более высоких мест грязь. За время проведенное в Вершилово Анри так отвык от грязи его не Парижа, что первое время его даже мутило. Теперь уже вновь привык, только привык это не значит смирился. Анри прилагал все усилия, чтобы быстрее распродать игрушки и уехать в нормальный город. Жить в этом скопище нечистот было невыносимо. Да плюс вши и блохи на постелях, да клопы лезущие от соседей. Все, завтра венчание и быстрее на корабль. Он выполнил и даже переполнил в ы то для чего приехал в Париж. Продал три тысячи игрушек по цене десять рублей. Бенни представлял, с каким нетерпением ждут этого стрельцы. Они ведь до этого не жили по колено в дерьме. После завтра все закончится.